Если малышке удается хоть на время развеселить Джерри, то это стоит задержек в ее развитии. Кроме того, Лайла и сама не понимала, зачем так упорствуют, для чего девочки уметь читать и писать. Неужто однажды она станет частью общества, где эти навыки необходимы? Когда муторный процесс обучения в конец утомлял Лайлу, она ставила диск Бобби Джонс и Лимоны Весман и пела вместе с девочкой. Так возникало хотя бы подобие единства с ребенком, и оно давало Лайле новые силы.